выражением крайнего изумления на лице, девушка на миг выдернула свою руку из моей и отпрянула в сторону, и я осознал свою странную преступную неосторожность. «Извините меня», — поспешно проговорил я, как только обрел дар речи. «Я не знаю, что такое болтаю». «Ах, вижу, приступ безумия у Тасса миновал», — спокойно произнесла девушка, которая помнилась быстрее меня. «Ему надо идти домой и успокоиться как следует» и мне пора возвращаться, солнце уже садится. Я отправился домой, ругая себя последними словами. С моего языка сорвались слова, которые могли вызвать у Берты, если она задумается над ними, сомнения в моей психической нормальности, сомнения, страшившие меня больше всего на свете. Кроме того, я стыдился собственной низости, вынудившей меня сказать эти слова невесте брата. Я медленно брел домой, и вошел в парк не через главные ворота, а через калитку. Приблизившись к дому, я увидел, как из конюшни выбежал человек и, сломя голову, бросился через парк. Неужели что-нибудь случилось дома? Нет, вероятно, подобная спешка вызвана каким-нибудь очередным категорическим приказом отца. Тем не менее, я безотчетно ускорил шаги и скоро оказался дома. Не буду подробно останавливаться на сцене, которую я застал там. — Мой брат был мертв, он упал с лошади и скончался на месте от кровоизлияния в мозг. Я поднялся в комнату, где лежал покойный, и сидел окаменевший от горя отец. Со времени нашего возвращения домой я больше, чем когда-либо, избегал отца, ибо полная противоположность наших характеров делала мое проникновение в его внутренний мир источником постоянной печали для меня. Но сейчас... В скорбном молчании, став возле отца, я почувствовал, что некие новые узы соединили наши души, как никогда прежде. Мой отец был одним из самых удачливых представителей делового мира. Он не знал ни сентиментальных страданий, ни болезней. Самым тяжелым горем для него явилась смерть первой жены. Но вскоре он женился на моей матери, и через неделю после ее смерти, казался моему наблюдательному детскому взгляду внешне точно таким, как прежде. Но теперь, наконец, глубокая скорбь объяла его душу. Скорбь старости, которая тем тяжелее переживает крушение надежд, чем ограниченнее и суетнее они были. Сын его собирался скоро жениться, возможно, рассчитывал выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах, Существование сына самым лучшим образом оправдывало необходимость ежегодной покупки все новых земель для расширения границ поместья, ужасно жить на свете из года в год, делая одно и то же и не понимая цели своего существования. Возможно, трагедия разочарованной юности меньше достойна сострадания, нежели трагедия разочарованной старости и бездуховности. И, увидев всю опустошенность отцовского сердца, я испытал глубокую жалость к отцу, который стала началом моей новой любви к нему. И любовь эта росла и усиливалась с течением времени, несмотря на его странную неприязнь ко мне, особенно заметную в первые месяц-два со смерти брата. Когда бы мою душу не смягчило сострадание, первое в моей жизни глубокое сострадание к близкому — Я страшно мучился бы от сознания, что отец передал мне состояние Альфреда с горьким смирением человека, обреченного судьбой на необходимость заботиться обо мне как о существе важном и значительном. Против своей воли он начал рассматривать меня как объект внимания и опеки. Любой заброшенный ребенок, занявший освобожденной смертью привилегированное место, поймет меня». Однако постепенно мои новые почтительности послушания, вследствие порожденной жалостью терпимости, завоевали любовь отца, и он начал прилагать все силы к тому, чтобы я занял место брата в той степени, в какой это возможно для моей более слабой натур С течением времени отец стал рассматривать перспективу моей женитьбы на берте как желанную и даже обдумывал возможность совместного проживания со мной и невесткой — тогда как в отношении старшего сына у него таких намерений не было. Это теплое чувство к отцу сделало тот период жизни самым счастливым для меня со времени глубокого детства. Те последние месяцы, когда я сохранял еще восхитительную иллюзию своей любви к Берти и жил тоской, сомнениями и надеждой на ее взаимность.